Пять. Тиму слышал человека еще до его появления, услышал измученную шаркающую походку, похожую на п о с т у п ь о задаченного медведя, который пробудился от зимней спячки. По природе Тим был спокоен и невозмутим. Полезная черта для врача, если за один день перепрыгиваешь от утешения мальчишки со случаем обычной кори к введению трахеального стента. В горло девочки впавший в а н а ф и л а к т и ч е с к и й шок после укуса пчелы. Тим почти год провел в Афганистане с врачами без границ, а Бутин по натуре трусом ни за что не продержался бы так долго. Он привык склоняться к наиболее вероятным объяснениям, а от них хладнокровно прикидывать возможные последствия. Факт первый: прибыла лодка, возможно, с кем-то из родителей мальчиков. Неужели Ньютон забыл с в о й ингалятора тасмы? Скорее всего нет, поскольку Ньют редко что-нибудь забывал. Возможно затонуло судно, к примеру перевернулся траулер, ловивший ментая в западных водах, и в лодке были п о т р е п а н н ы е выжившие. Тим мысленно переключился на профессиональный лад. Если он верно предположил, то людям понадобится медик. Если потребуется, он окажет первую помощь прямо здесь и вызовет по радио вертолет медицинской службы. или это пьяница с большой земли заблудился во время ночной рыбалки. В отличие от выпивок в родном городе Тима, которые шли к девочкам едва закрывались бары, з д е ш н и е искатели приключений отправлялись к воде. Мчали по океану на открытых моторных лодках и ревели точно быки, подпрыгивая на волнах. Или глушили мотор, забрасывали леску и неторопливо удили рыбу. Именно так несколько лет назад на своей лодке насмерть замерз п и н ч у г а по имени Лестер Хэмс Джеф ф Дженкс, начальник полиции Нортпойнта, обнаружил Лестера в семи милях от мыса. Кожа у того покрылась инем, будто кусок стейка в морозилке. Задница примерзла к сидению, а из ноздрей парой бивней торчали замерзшие сопли. Лодка Лестера дрейфовала по течению. Еще немного его вынесло бы на отмель. Тим представил, как окоченевший т р у п бьется о берег Гренландии, словно жуткий обломок коряги, и его с любопытством обнюхивает белый медведь. Кто бы не собирался появиться, Тим был уверен, что он или она не представляют особой угрозы, уверен на девяносто девять процентов. Факт второй. Он с ребятами на изолированном острове в часе езды от большой земли, без оружия, не считая ножей. С лезвиями не длиннее трех с половиной дюймов, как указано в справочнике скаутов, и ракетницы. Уже ночь, а они здесь одни. Тим ботинком распахнул дверь, которая вела на крыльцо. Та издала тонкий визг, словно ржавый гвоздь выдергивали из мокрой доски. Скаут-мастер обошел хижину, чувствуя, как в венах на шее барабанит пульс. Комары плескались в бисеринках его пота. Стоило взять лампу, но животный инстинкт твердил. Никакого света. Оставайся невидимым. Вытащив складной нож, Тим прижал его к бедру. Это нелепо. Ты ведешь себя как идиот, как полнейший параноик. о т о з в а л с я разум, а первобытная сторона лишь бессмысленно гудела, точно у л е и африканских пчел. Ветер завывал над землей. Его р о к о т н а растал, проносясь над скалами и тонкими деревцами. Гулкий бормочущий звук напоминал детский шепот, поднимающийся с о д н а колодца. Резкие порывы хлестали Тима по ногам. Ледяной холод пронизывал до костей. Что-то почувствовав, скаут-мастер прищурился и вгляделся в строй деревьев. Там сгущались тени, обретая плотность и очертания. Из спутанной листвы появилась фигура. Тим резко вдохнул. В свете необычной яркой луны он разглядел существо, сотканное из самых черных кошмаров его детства. гниющее чудовище, выбравшееся из моря. Это был самый настоящий скелет, скрепленный веревками размокших мышц. Плоть его спадала с костей серыми кружевными л о х м о д ь я м и с у щ е с т в о неуклюже двинулось вперед глухо бормоча что-то себе под нос. Ужас! Пригвоздил Тима к месту. Кошмарная тварь вышла на залитую лунным светом траву и оказалась всего лишь человеком. но настолько исхудавшим, что жизнь в нем держалась лишь чудом, руководствуясь инстинктивным желанием помочь, Тим не раздумывая вышел из своего укрытия. С вами все в порядке? Мужчина обратил на него ярко горящие глаза. Его взгляд был полон необъяснимого ужаса и отчаянной тоски. Пристальный и пронзающий, точно луч лазера, он нешуточно пугал Тима. Незнакомец явно чего-то хотел, нуждался в чем-то. Мужчина приблизился, теребя пуговицы на рубашке и провел дрожащей рукой по сальным волосам. Тим внезапно понял, что человек безотчетно старается придать себе приличный вид. У вас есть что-нибудь поесть? Возможно, ответил Тим. Вы один. Мужчина кивнул. Дрожащая струйка слюны скатилась по его губе повисла и оборвалась. Кожа обтягивала череп, словно тонкая гофрированная бумага. Капилляры расползались по носу, щекам и шее точно реки на топографической карте. Торчавшие из футболки руки казались собраными н из деталей деревянного конструктора. Кожа полиэтиленовой пленкой о б о р а ч и в а л а лучевую и локтевую кости, из-за чего локти выглядели завязанными на веревке узлами. А вы один? спросил мужчина. Безопаснее было с ним согласиться. Да, я провожу геологические исследования. Мужчина поднял горсть к о м к о в а т о й земли и сунул ее в рот. Тим посчитал этот жест непроизвольным, таким же рефлексом, как Маргания. Ух, эй, не стоит, есть это. Произнес Тим и з о всех сил стараясь сохранять спокойствие. У меня найдется еда. Мужчина улыбнулся, о с к а л смерти. Его губы были тонкими, бескровными, десны сильно опустились, от чего зубы стали похожи на пожелтевшие клыки, стучавшие в о рту, а между ними застряла темная земля. Еда, да, так мило, спасибо. За годы врачебной практики Тим повидал немало отвратительных проявлений человеческого тела. Он опорожнял колоприемники. видел пульсирующие опухоли, извлеченные из желудков, но с таким необычным заболеванием никогда не сталкивался. От этого по телу Тима пробежала волна чистого ужаса. Отвратительный, кричал его разум. Этот тип отвратительный. в о н ь о т незнакомца у д а р и л а Тиму в нос. Сильный фруктовый запах с примесью аммиака. Китос. Тело мужчины расщепляло жирные кислоты в безнадежной попытке сохранить работу жизненно важных органов. При сжигании кетоны издавали тошнотворно сладкий запах, отчаянную вонь пожиравшего себя тела. Смрад исходивший изо рта мужчины наводил на мысль о корзине г н и ю щ и х на солнце персиков. Тим старался не вдыхать, опасаясь, что его вырвет. Мужчина теряя равновесие покачнулся, скаут-мастер безотчетно обхватил его за талию и помог устоять на ногах. Когда его рука скользнула по рубашке незнакомца, Тим почувствовал внутри движение, под кожей что-то шевельнулось. Ерунда, сказал он себе, это просто газы, может быть даже часть грыжи кишечника. Одному богу известно, что с ним творится. Но несмотря на все протесты разума, он не мог избавиться от ощущения, которое осталось на кончиках пальцев, з а т а ё н н о е движение под кожей, как будто что-то отреагировало на его прикосновение, а затем снова успокоилось. Словно м о т ы л ё к к огню, мужчина устремился к освещенной фонарем хижине. Залитые лунным сиянием глаза о казались п а р о й перегоревших фитилей, вставленных в лишенную плоти маску. Тим инстинктивно выставил вперед руку. Ему не хотелось, чтобы этот человек находился в хижине вместе с мальчиками, не сейчас, а может быть и никогда. Подождите к а с е к у н д у придержите лошадей, сказал он, обращаясь к мужчине, точно к ребенку с гиперактивностью. Вы заблудились? Вы хотя бы знаете, где находитесь? Я раньше вас тут не видел. Незнакомец всем телом, навалившись на ладонь Тима, слегка покачивался. Давление усиливалось, ослабевало, снова усиливалось. У Тима возникло ощущение, что мужчина знал, какое отвращение вызывает у собеседника такой пульсирующий контакт с его кожей, покрытой мысленистым, точно осадок в старом двигателе потом. Тим рассмеялся, будто все это было шуткой, каким-то странным недоразумением, но в его смехе раздавался ломкий, д р е б е з ж а щ и й отзвук, который напоминал безумное кудахтанье. Я заблудился, ответил незнакомец. Потерялся и не здоров. Всего на одну ночь. Утром я уйду, пожалуйста, накормите меня. У вас есть семья? Тим не мог объяснить, почему вопрос неужели подобного человека мог хоть кто-то потерять, казался ему таким важным. Вас кто-нибудь ищет? Мужчина лишь повторил: «Всего на одну ночь еды, пожалуйста». Тим размышлял. Он мог бы принести еду и дать незнакомцу насытиться в лесу. Собственный выбор слов озадачивал, но выглядел верным. Этот человек хотел не есть, а насытиться. Тим мог бы даже закрыть мальчика в спальне, исключив всяческие контакты. Оставить этого человека снаружи значило пойти против почти всех принципов клятвы Гиппократа. Но определение приоритетов один из аспектов хорошего врачевания. Всех не спасешь. Печальный факт жизни, так что спасают или самых юных, или тех, у кого больше шансов выжить. Пожалуйста. Мужчина изобразил самую жалкую улыбку. Мог ли Тим оставить его одинокого и голодного на улице? Сможет ли жить с таким пятном на совести? Нет, он совсем разберется, примет все возможные меры предосторожности, но справится. Зловеще отрешенная улыбка не сходила с лица мужчины. Возможно, у него какое-то неизвестное Тиму заболевание, расстройство, ведущее к истощению. Или просто вышел из-под контроля какой-то банальный недуг. Вы сделаете так, как я скажу, сказал он мужчине своим обычным голосом. Ага, ответил тот. Если не сделаете, то я не пущу вас. Тело незнакомца ударилось о ладонь Тима. Твердая кость под тончайшим слоем плоти, словно полиэтиленовый тент накинули на груду разбитых кирпичей. Тогда пойдемте.